Народное собрание. Ванюшин шумно вошел в ложу прессы, бросил даху на кресло, не глядя сунул руку английским и японским газетчикам и громко спросил Исаева, шедшего следом. «Максим, что сегодня показывают в этом бардаке? Вы п р о г р а м м ы не купили?» В зале среди делегатов прокатился шум. Председатель сокрушенно покачал головой, поглядывая на Ванюшина сукаризной – и позвонил звоночек. Оратор, эсэр Павловский, продолжал выступление. «Мы завоевали власть голыми руками!» — говорил он. Ванюшин, облокотившийся балкон, крикнул. «Только в японских перчатках!» «Вызовите сторожа Герасима! Пусть он выведет этого взорвавшегося господина!» — возмутились делегаты. «Господин Ванюшин!» Поднявшись со своего места, сказал председатель. «Я делаю вам последнее замечание. Вы мешаете обсуждению серьезнейшего вопроса». а с е р ь е з н е й ш и е обсуждение глупейших идей», хмыкнул Ванюшин и сел в кресло. «Я замолчал, председатель. Я замолчал. Я нем, как рыба!» крикнул он веселым голосом. «Исаев!» «Подтвердите, что я завонял, как рыба, протухшая с головы!» Павловский, досадливо махнув рукой, продолжал. «И сегодня, когда все мы празднуем канун полного освобождения Родины от красной тирании, следует еще раз вернуться к вопросу о налоговых обложениях тех наших граждан, которые своей предприимчивостью и бескорыстием скопили национальные богатства, которые в конце-то концов, господа, принадлежат народу. Но люди, занимавшиеся деловой деятельностью, тем не менее вынуждены до сих пор маскировать свою торговлю с Японией и Америкой, потому что, видите ли, находятся демагоги, считающие такую торговлю предательством национальных интересов. Я думаю, что в дни нашего победоносного шествия по России «Мы проведем в Народном собрании законопроект, снимающий тарифные ограничения на торговлю лесом и свинцовыми рудами, в которых так нуждаются наши союзники, наши друзья и братья». Ванюшин поднялся с кресла, подошел к балкончику, обтянутому малиновым бархатом, и крикнул. «Заплатите сначала за свое благополучие!» Макиавелли говорил, что гражданская свобода — Состоит в благополучии своем собственном. Жены, дочери и имущества. Но когда всем этим обладают, этого не ценят. Вы уже проиграли Россию, толстозадые кретины. Думайте только о своих минутных свинцовых и лесных барышах. Не понимаете вы, армия разложилась, стала пьяной ордой. А вы, слепые скоты, «Жиром заплыли!» «Вон его!» — закричали делегаты. «Полицию сюда! Полиция!» Исаев набросился на громадного, белого от бешенства Ванюшина и, легко скрутив ему руки за спину, выволок из ложи. Он бежал вместе с ним по фойе, слышал полицейские свистки, плечом распахнул дверь и затолкал Ванюшина в пролетку. Падая рядом с ним, он крикнул кучеру у «Гони!» Ванюшин плакал, бормоча р у г а т е л ь с т в а Плакал он жалобно, по-женски. По-видимому, так плачут холостяки, схлипывая, растирая по лицу слезы и очень себя жалея. «Пусть он едет на шестую матросскую, в дом Сидельникова!» Сквозь слезы, пьяно всхлипывая, попросил Ванюшин. «Там Минька живет!» Он меня исповедует».